Глава четвертая Перед тем, как меня отпустить, магистр молча достал и протянул вперед служебная Рошера Ого, вот это очень кстати Лес Наир Шаттол Четко проговорил я, достав свой и прикоснувшись им к Рошеру мага Приборы на миг окутались серебристым свечением и тут же погасли после чего я искренне поблагодарил мага и покинул кабинет, порадовавшись про себя, что теперь могу держать с главой магистрата связь на расстоянии. Это было удобно. Во-первых, я больше не был привязан к месту и мог сообщить о своем выборе из любого уголка Архада. А во-вторых, лес Шаттол только что подарил мне целых три дня на поиск информации, без которой принять правильное решение было бы затруднительно. Я настолько по этому поводу заморочился, что едва не забыл попрощаться с леди Наоми, которая была так любезна, что проводила меня до двери приёмной, и чуть не проигнорировал протянутый ею Рошера. «Возьмите, это мой личный», — тихо сказала она, отступив назад. Я машинально поблагодарил её кивком. Также машинально убрал прибор в карман, скупо попрощался. И только на улице сообразил, почему перед моим уходом леди выглядела такой смущённой. «Тьфу, болван! Взял и обидел девушку ни за что, но не возвращаться же обратно!» Ладно, потом цветы и пришлю, что ли. А сейчас есть более важные вещи. Итак, стажировка. С одной стороны, она действительно сулила массу проблем, которые я бы не хотел взваливать себе на шею. С другой, этот мудак... Пардон, Алиас Ренеал, отрезал мне все пути к отступлению. Не пойду в магистратуру, с высокой степенью вероятностью вылечу из гильдии. Вылечу из гильдии, потеряю заказчиков. Впрочем, чёрт с ними, с заказчиками. Денег у меня хватало. Но если меня вышепут из гильдии с формулировкой за безответственность или что-нибудь в этом роде, то я сто процентов стану изгоем в магическом сообществе. А значит, личина Таора станет для меня бесполезной. По идее, она может и не страшна, ведь с появлением Матрицы Маги Страной необходимость наведываться в библиотеку гильдии потеряла актуальность. Но если я перестану быть магом, то прокус этих знаний будет немного. Я ни заклинания не смогу создать, ни с приборами не поработаю. В личине Шала или Рани это невозможно. «Но тогда что делать? Подыскивать матрицу другого артефактора? Так где ж её найдёшь, да чтоб ещё не потерять в качестве?» «Можешь это попросить о помощи? Или начать самому охотиться на коллегу в подворотнях и тем самому подобиться Дагу?» хм, «Вариант, конечно. Но, боюсь, моя совесть этого не позволит. Так что, похоже, без торжировки не обойтись. Вот только тратить несколько месяцев на формальную учёбу у какого-то престарелого маразматика мне совсем не хотелось». Почему престарелого вы спросите? Да потому что самым молодым артефактором первой ступени в гильдии магов являлся я сам. Артефакторы средней руки, как правило, мало интересовались научной деятельностью. Но ну среди признанных метров с правом преподавания остались лишь капризный придирычавый и очень трепетно относящийся к традициям старички. Причём те из них, кто хоть что-то слышал о выскочке с Ората, его ещё и презирали. А те, кто понятия обо мне не имел, тем более не захотят помогать. Весёленькая перспектива, не так ли? В универ мы покинули тем же вечером. Вернее, я умотал бы оттуда ещё в обед, но пришлось ждать, когда прибудет вызванный из студенческого городка экипаж, потому что извозчик, согласившийся отвезти меня в Гуару, нашёлся далеко не сразу. Дорогу я на этот раз краешком глаза всё-таки посмотрел, но юридическая ловушка, в которую загнал меня Лес Ариниал, отнятия не способствовала любованию пейзажами. А вот столица нас ждала неприятный сюрприз. Как только экипаж свернул на улицу магов, я привычно просканировал ближлежащее пространство на предмет посторонних. И из ряда напрягся, когда магическое зрение показало резкое усиление защитных сетей вокруг нашего дома. Когда же мы подъехали ближе, сумечное зрение показало ещё более тревожную картинку. Когда я уезжал, Макс, конечно, активировал магические заслоны и предпринял все необходимые меры безопасности. Однако сейчас дом буквально пылал. Напряжённость защитных сетей была такой, словно собняк немного не мало штурмовали с применением магических технологий, и вдруг рискнул поднять защиту на максимум, безжалостно сжигая собственные резервы. При этом посторонних рядом с домом я так и не увидел, и отправленные по тревоге коллеги с звери ничего подозрительного не учуили. Оли, разумеется, сообщил, что рядом с ней появились чужие запахи, однако конкретно сейчас на наше жилище никто не покушался. Всё ещё не домивая, я выбрался из экипажа и, распрощавшись с извозчиком, настороженно воззрелся на дома. Странно. Светник где не горел. И даже помещения Джавслок, судя по отсутствию ауров в коридорах и комнатах первого этажа, опустовали. Насчёт Тины и Ярниса вопросов не было. В моё отсутствие в их услугах Макс не нуждался, поэтому мы заранее обговорили, что ребята поедут навестить пожилую матушку. Без дорогостоящей трепни бобо слуги тоже могли обойтись. Поэтому перед отъездом я отпустил повара в отпуск. Тогда как Ло... Вот Ло должна была быть на месте. Неужто я решила прогуляться? На ночь глядя? А Макс, наверное, выставил защиту на максимум просто смеха ради? Или из желания кого-нибудь впечатлить? Я обернулся и окинул быстрым взглядом соседние дома, нахмурился. Внутри всё было чинно-благородно. Длительно отсутствовавшие соседи, судя по ауров, наконец-то вернулись. Но в настоящее время пожилая супружеская чета, как и положено в такое позднее время, пребывала в постели. Чердак в их доме тоже пустовало. «Оли, пусть и первый проверит периметр», — велел я, двинувшись к калитке. «Пакость, ко мне!» «Мрёв!» — бодро отозвалась выпихнутая улишем из нанки Нура и, вильнув серебристым хвостом, скарабкалась мне на плечо. Оценивающий, глянув на пылающей всеми цветами радуги защиту, к калитке я прикоснулся с осторожностью. И не напрасно, стоило только протянуть руку, как калитка выстрелила вперёд целым снопом ярко-синих искр и прибольно уколола мне пальцы. Ага, будь я обычным человеком, остался бы инвалидом. Нет, это точно не похоже на проверку. Да и Улио от чего-то забеспокоился. Следы вдоль ограды, много. Отрапортировал верный Улиш, получил картинку от первого и тут же скинул её мне. Я помрачнела. На земле вдоль периметра и впрям виднелись отпечатки сапог. причём из-за угла, мы со стороны заднего двора, так близко ото ограды, словно неизвестные задались целью проникнуть внутрь, но из-за защиты были вынуждены обойти весь периметр в поисках лазейки. Скверно. Но ещё хуже то, что с защиты в той стороне, где следов нашлось особенно много, творилось нечто непонятное. На первый взгляд она казалась активной, однако при этом сразу в двух местах нити магической сети были грубо перекручены и искажены до неузнаваемости. А рядом с ними на земле виднелась огромная выжженная проплешина, словно тут недавно бушвал пожар. Макс позвал ясно, вы прикасаясь к ограде. Ночь после этого зарилась ещё одной вспышкой, поезд снова обожгло. Однако в преге ожиданием в доме не загорелся свет, да и снимать защиты никто не спешил. "Иди проверь, в чём дело", проговорил я снимая с плеча нуру. "Чужих обезреть, но постарайся не убивать. Если не получится или кто-то начнёт колдовать, можешь смело порвать их на куски". Зло оскалилась пакость, и Сиганов вперёд прямо через защитную сеть стрелой умочалась в дом. Я же тем временем ещё раз быстро огляделся и шагнув на изнанку, закатал рукава. Что бы ни случилось с Максом, на его защиту я знал на зубок, поэтому снять её мог без труда. Друг, правда, на этот раз превзошёл сам себя, наплел из защитных и атакующих заклинаний целые ансамбли со сложнейшими плетениями. Да ещё и энергии в них бухал столько, что я целых два раза чувствительно обжёгся и едва не остался без глаза, пока добирался до умело спрятанных фиксаторов. Фух, наконец-то. Сняв с калитки защитную сеть, я почти бегом бросился к дому, попутно отслеживая перемещение нагнавшего меня первого. Нур действовал грамотно, на рожон не лез, защиту на двери не тронул. Зато как только я её снял, первым ворвался внутрь, воинственно нахлёстывая воздух всеми своими хвостами. «Макс?» Осторожно повторил я, убедившись, что холл пуст, и в доме царит мёртвая тишина. Но мне снова никто не отозвался. Зато со стороны лестницы в подвал послышался радостный писк, и я устремился в ту сторону, попутно велев первому обыскать все помещения первого и второго этажа, и, отдав ему тот же приказ, что и Нури. Уже по пути в подвал я увидел высчербленные, словно побитые кортечом и посечённые острыми лезвиями стены, растрескавшийся потолок и выпучи из него валяющиеся на полу разнокалиберные блыжники. Затем наткнулся на несколько горосток праха, среди которых с растущей тревогой обнаружил подозрительно знакомые слегка изогнутые мечи. Там же отыскались и разреженные взрывательные артефакты, и арбалетные болты, и опавшая горка одежды. Всего их оказалось восемь. Восемь обратившихся в прах трупов и восемь комплектов экипировки охотников из клана Ночи. А когда я вынырнул из знанки, и увидел залитые кровью стены, Когда моих ноздрей коснулся её будоражащий аромат, а под ногами захлюпали лужи, я крепко выргался и бегом кинулся вниз, едва не кувыркнувшись на скользких ступеньках. Дверь в подвал была также забрызгана кровью, и возле неё лежало ещё четыре трупа, на этот раз обычных, жестоко посечённых, и в том числе один с отрубленной головой. А вот следов воздействия магии я не заметил, кроме такой же мощной, буквально горящей и работающей на износ защиты на двери. при виде которого у меня слегка отолегло от сердца. Ведь если защита есть, значит, её источник работает, а раз источник в порядке, то и Макс, пусть я слаб, всё ещё жив. Правда, докричаться до него у меня не получилось. Подвал он за последние несколько недель превратил в полноценный бункер, куда ни в реальном мире ни с изнанки было не пробиться. Абсолютная защита. Полная блокада контактов с внешним миром. Надо было хотя бы визуальный или звуковой канал оставить для связи. Но Макс то ли чего-то не учёл, то ли где-то ошибся. Хотя, возможно, во время нападения он попросту отключил сигналки и бросил все резервы на охрану подвального помещения. Получив от Ули сообщение, что наверху никого нет, и слегка успокоившись, я уже с новым чувством принялся осмотреть магическую сеть, успев и восхититься талантами друга, и от души его обматерить за излишне путанную и неудобную для взлома защиту. Если бы не пагость, я бы, наверное, до рассвета с ней провозился». Но мелко умудрилась пролезть под неё и просто выгрызла замок, после чего открыть дверь и труда уже не составила. К счастью для нас дверь открывалась внутрь, а не наружу, так что светоприставления от соприкосновения с защитой не случилось. Но когда спрятанное за ней помещение стало доступно осмотру, я с удивлением увидел всю свою невесте, что тут делающую вооружённую до зубов и воинственно ощетинившуюся прислугу. а во главе встрёпанную, уставшую, но решительно настроенную Лорну, в руках которой угрожающе покачивалось сразу два окровавленных меча. «Они пришли после полуночи», — устало сказала Ло, когда все немного успокоились. Макс снял защиту с двери, а я потребовал объяснений. Тина собиралась поехать к матери только завтра. Боба вызвался её проводить, поэтому ночевать мы остались здесь. А ночь у нас разбудило хлопание дверей и дрожание мебели, Как в тот раз, когда пожаловали охотники. Я схватил, что было под рукой, и выскочил в коридор. Мрачно сообщил Ярнис, пока сестра туго бинтовала ему руку. А там уже были Боббо и Ло. Я молча перевёл взгляд на нашего повара, и тот, смутившись, притоль за спину здоровенный арбалет. Эх, до чего я дожил, если мои сопотунные слуги предпочитают держать в изголовие готовый к бою оружие. Потом с потолка спланировала записка с предупреждением. Снова взял разговор в свои руки Ло. А потом мы по вещанию сработали. Нам сообщили, что защита дома была нарушена, во дворе в большом количестве находятся посторонние люди, поэтому нам лучше укрыться в подвале. Я также молча кивнула. После первого нападения мы с Максом решили, что в экстренных ситуациях опрокидывания ваз может быть недостаточно. Поэтому я надиктовал Максу несколько вариантов сообщений на случай пожара, взлома и прочих неприятностей. И одно из них он, вероятно, и той ночью использовал. До подвала мы правда не добежали. Тем временем добавил Алло, вытерев кровь с щеки. «Они настигли нас у самой лестницы, поэтому пришлось сражаться. Но Ярнис и Боба держались отлично. Да и дом помог, где потолк обрушил, где камнями кинулся. Не знаю, конечно, что произошло, но, похоже, на этот раз охотники перевели с собой мага. И он что-то сделал с защитой, прорвало ли как-то её ослабило». «Закоротил, урод, несколько важных нитей», — подсказал Макс, скинув с потолка короткую записку. Посечё вокруг дома что-то загорелось, а потом так же быстро погасло, добавил управляющий, когда я нахмурился. У них, оказывается, есть артефакты, блокирующие сигнальные нити. Снова вмешался Макс, скинув мне в руки вторую записку. Они встраиваются в заклинание, и намертво блокируют их работу. Мага я, правда, сжёг, но защиту не успел испортить, из-за чего её закоротило, и я потерял над ней контроль. Вот от чего ты меня не услышала, пробормотал я вслух. «Да, мне пришлось заблокировать связь с внешним миром и отключить старостепенные ресурсы». «Хреново, похоже, Хаса и не всех сиульцев перебили на закатной. Кого-то люди Луорга всё-таки упустили. Или же за прошедшие три недели в Гуар просочились новые команды охотников?» «Сколько их было?» — спросил я, когда дочитал очередную записку и поднял голову. Слуги переглянулись. «Когда мы бежали к лестнице, в холл ворвались две команды охотников». После небольшой паузы ответил Алло. а третья направилась на второй этаж. Отлично, значит, больше трупов нет, и сюрпризов ждать уже не нужно. На этот раз охотники пришли и за вами тоже, господин. Простите, это я их к вам привела. Я только отмахнулся. По большому счёту, у сеульцев ко мне могли возникнуть претензии и по другому поводу. Не так давно Таур сжёг заживо одну из команд, и если слухи об этом уже доползли до клана, то они теперь по-любому не отвяжутся. «Господин», — тихо позвала Тина, — «закончу перевязывать брата». Господин, что нам делать? Я отряхнулся. Вам вернуться в свои комнаты, воспользоваться исцеляющими амулетами и отдыхать. А мне ещё придётся разобраться с защитой, чтобы могу правляющий комплекс не перегорел к демонам собачьим. В коридоре напачкано, что потом напомнила горничная, я послевпокосилась на искорёженную дверь. Убрать бы надо, пока не протухли. Да, трупы лучше прикопать, пока не развело. Яжидана поддержал её повар. «Давайте я ими займусь, а Тина потом всё вымоет». Я удивлённо посмотрел на здоровяка, который впервые на моей памяти решил высказать собственное мнение, но зацепился взглядом за Лорну, и вот после этого мне стало не до проблем с трупами. Девчонка явственно посерела и, кажется, едва держалась на ногах. А потом я увидел, что вокруг её левой ступни натекла небольшая лужица крови, и едва успел среагировать, когда сёлка без предупреждения закатила глаза и под испуганный вскрик Тины рухнула на грязный пол. «Твою ж мать!» процедил я, подхватив обмяк шелло на руки. Кажется, её тоже ранили, причём гораздо серьёзнее, чем Ярниса. «Так, народ, у нас остались в доме целые диваны. В гостиной на первом этаже должен быть». Тут же откликнулся парень. «Там вроде не шумели. Тина, тащи чистые тряпки. Боба, нагрей воды. Пакость, открой мне дверь и принеси из кабинета пару исцеляющих амулетов. Уля, отправь первого сторожить периметр, и пусть перетащат эти чёртовы трупы наизнанку, пока мы не начали о них спотыкаться». Слуги тут же засуетились и разбежались кто куда, пока я со всей доступной скоростью поднимался наверх. Сгрузив лон на первую попавшуюся горизонтальную поверхность, я торопливо осмотрел девчонку и глухо вырвался, обнаружив два несерьёзных пореза на плече и груди и одну гораздо более опасную рану на левом бедре. Под широкими чёрными шароварами её было почти не видно, и только тяжело бившая штанина выдавала лос головой. Перевязаться упрямая девчонка не успела. Однако, когда я пришёл, она стояла ровно и ничем себя не выдавала. Да и витающий в подвале насыщенный запах крови я списал на трупы, поэтому не сразу спохватился. К счастью, смертельная рана не была. Лоб всего лишь потеряла много крови, поэтому спустя половину рина все порезы были тщательно промыты, обработаны и перевязаны. А глубокий обморок благодаря амулету плавно перешёл в самый обычный сон, после которого девчонка должна была проснуться почти здоровой. Потом я ушёл, оставив Лона по печенью с лук. Почти до рассвета провозился с защитой, в конце концов просто выдрах из неё чужое заклинание, этим самым сняв блокировку с сети. А ближе к полудню всё-таки зашёл проведотило, и увидев её мертвенно бледной и болезненно уязвимой, сжал челюсти. Пожалуй, именно сейчас, здесь, стоя над спящей девчонкой, я неожиданно осознал, насколько же сильно не люблю клан Ночи, клан Песка и улиц в целом, и брата Целов в частности. Решить эту проблему можно было несколькими путями. К примеру, послужить уои и отдать её цену, чтобы отвёл. Сменить место жительства, скажем, уехав в загородное имение магистра Ноя в надежде, что клан туда не дотянется. Чтобы увеличить шансы на выживание, можно было поэкспериментировать с переездами, освоить методы конспирации или же использовать начинёков, чтобы не только в Гуаре, но и в империи между сельскими кланами и архадскими наёмниками началась полномасштабная война. Велев Максу заблокировать дверь в гостиную, я опустился перед Ло на корточки, свистнул пакости и, вместе с ней, перейдя наизнанку, вытащил из-под рубахи бесценный дар мастера Авима. «Иззи, придержи», — бросил я, прикладывая к браслету на лодыжке девушки артефакта накопителя. Раньше у меня не было возможности выполнить данное Ло обещание, поскольку для этого требовалось находиться в непосредственной близости от неё и одновременно то в реальном мире, то наизнанке. Однако сейчас, когда она крепко заснула, я смог без помех растопить спрятанное в её браслете смертельное заклинание. И как только эта дрянь размякла, аккуратно тянул я в сторону. Хластяра, который не так давно помогал мне с артефактами с сёлцев, без напоминаний поддёрнул в образовавшееся между заклинанием и лодыжкой пространство, чтобы заклятие не касалось кожи. Я в это же самое время просунул под неё пальцы с другой стороны, а затем медленно и осторожно потянул вниз. Дрянь при этом активно сопротивлялась, бессильно цеплялась щупальцами за магические нити. Болезнь накорчилась, когда внимательно следящая за ней пакость оцепляла эти щупальца одно за другим, но в итоге всё-таки сдалась и сползла с ноги, как грязный носок. Когда я с отвращением отшвырнул его подальше, а Макс тут же спалил, Ло тихо вздохнула и перевернулась на бок, подложив под щёку ладошку. Она не проснулась даже тогда, когда я вышел с изнанки, а Изи без особых проблем перекусила безвреженный браслет пополам. Бросив его на стол и глянув на лов последний раз, я нахмурился и вышел из комнаты. А несколькими ринами позже, всё хорошенько обдумав, достал из кармана Рошер и, связавшись с Лесом Шатолом, твёрдо сказала. «Я согласен на стажировку». «Рад за вас, Лес Сарату», — без всякого удивления отозвался глава магистрата. И куда же вы решили отправиться, если не секрет? Я припомнил последнее имя в списке и нехорошо улыбнулся. Сеулю, к мастеру артефактору YG. С отчётом об обстоятельств, полагаю, это будет наилучший вариант. Что? Куда ты собрался поехать? Идван не сорвался на ультразвук Макс, когда в кабинете воцарилась тишина, а я откинул голову на спинку кресла и прикрыл глаза. Сеул? Да ещё и прямиком в столицу? «Братец Ло так усердно зазывал меня в гости, что я, можно сказать, решил принять его любезное приглашение. Полагаю, он не успокоится, пока не получит мою голову, а мне, висящие на хвосте убийцы, уже поперек горла встали. Если в саду завелись осы, то вылавливать их по одной бесполезно. Надо сразу полить гнездо. Ты согласен?» «Олег!» «На самом деле нет большой разницы, где на нас нападут в следующий раз, здесь или в Империи», — спокойно отозвался я, не открывая глаз. «Клан уже знает, кто я, какой магией владею и где живу. Даже если мы перейдем в другое место, нас это не спасёт. Рано или поздно они всё равно придут, и мы даже не сможем предугадать, где и когда это случится». «А в Империи, полагаешь, сможем?» «Там нас не ждут. Там мы можем диктовать клану время и место для встречи. К тому же Империя – хорошее место для стажировки. Магическое искусство там развивалось другими путями. Восточные практики в Архадии не особо известны, так что у местных мастеров есть чему поучиться». Отче ж двух охот убить одним ударом. Настороженно поинтересовался Макс. Значит, ты не ради Лори решил отправиться на восток. Её судьба не настолько меня тревожит, чтобы столь резко менять свои планы. Зачем же ты тогда её освободил? Затем, что потом мне, возможно, будет некогда этим заниматься. А если она первым же делом надумает отомстить не клану, а тебе, тогда мне придётся её убить. Пожал плечами я. Но они думают, что до этого дойдёт. От браслета я её избавил, однако на желание брата убить нас обоих это не отразится. А я не собираюсь бегать от него по всему Архаду и каждый раз выходя на улицу озираться по сторонам. К тому же, с появлением Осиоца в шансы на то, что меня заметят каратели, растут в геометрической прогрессии. Если нас как следует прижмут, то рано или поздно, идилли пакость, обязательно меня выдадут. А когда у нас на хвосте повиснут сразу две военизированные организации, то против них я точно в одиночку не потяну. «И поэтому ты решил разобраться хотя бы с одной из них?» Скептических мыкнул Макс. «Не проще ли тогда было начать с Ордена?» Я улыбнулся. «В Ордене я уже был. Без артефактов карать или никто. А уж лишить их любимых игрушек для меня не проблема». Макс помолчал. «А как же лаборатория? Твои артефакты, книги?» «Оставим пока наизнанке. Слуг уволим, дом законсервируем. Я теперь знаю, как это делается». «Очеников предупрежу, что уезжаю надолго. Наверное, даже намекну, что получил интересный заказ, чтобы они не сильно удивлялись». «А как насчёт меня?» – с тоской спросил Макс. «Сколько тебя не будет? Месяц? Год? Что за это время случится со мной, ты подумал?» Я открыл глаза и посмотрел на безупречно белый потолок. «Вообще-то я надеялся, что ты поедешь со мной». «Куда? В Сеул, до которого только по морю добираться недели полторы, а по суше и того больше?» С невесёлым смешком переспросил дома. А затем из-под потолка донёсся ещё один тоскливый вздох. «Нет, Олег, столько времени без полноценного источника я не протяну. День, может быть, два, максимум три. На больше моих резервов не хватит». «А мои резервы ты не считаешь?» Так же тихо спросил я, после чего достал из-под рубахи монету мастера Авима и сжал в кулаке. «Ты, конечно, не мёртвая душа, но всё же тебя можно смело назвать полноценным обитателем изнанки». У тебя нет тела. Всё, что тебе необходимо для жизни это энергия. А у нас, если помнишь, есть универсальный источник для существа его вида. Всё, что от тебя требуется это доверие и согласие сменить твой большой и неудобный для транспортировки кристалл на что-то более компактное. Хм, как считаешь, самый мощный из когда-либо созданных на эрне или накопители для этого подойдёт? Олег. Так как? медленно повторил я, глядя на пошедший подозрительными трещинами потолок. «Ты согласен немного попутешествовать?» «Да!» Выдохнул Макс, и мне на стол шлепнулся кусок штукатурки. «Хот возьми, да! Да, я хоть на край света поеду, если ты дашь мне такую возможность!» Я с облегчением выдохнула. «Тогда собирайся, завтра я пойду искать для нас транспорт, а как только утрясем все дела, тут же и отправимся!» Макс вдруг издал странный звук. <кхм> «Не спеши, кажется, у тебя на горизонте нарисовалась внеочередная проблема». Лов проснулась и идёт сюда. Я кинулся миричным взором коридора за дверью, подметил сверкающий в руке управляющей половинки золотого браслета и поморщился. Пожалуй, я его составлю. Молодушка слилась с Максимом, молк, а я пошёл открывать двери. Лов, как мне показалось, заслужила объяснений. При этом я полагал, что разговор у нас получился не из лёгких, но Лов вместо того, чтобы задавать вопросы, просто молча зашла, положила перекушенный езы браслет на мой стол и также молча поклонилась. Оказалось бы обычный поклон, который был в ходу у уроженцев Востока, но если знать, насколько нелегко лобыло его исполнить, то можно смело сказать, что одним этим жестом она умудрилась выразить и благодарность, и восхищение тем фактом, что я сдержал слово и вернул ей свободу. Больше по этому поводу она ничего не сказала и даже не стала спрашивать, как именно я сломал заклятие старого мастера-артефактора. Те несколько слов, что она уронила, когда смотрела в пол, я всё равно не разобрал, но решил, что это такое витиеватое сивульское спасибо. А вот дальше произошло то, чего я не ожидал. Когда Ло узнала, что мы уезжаем, то просто кивнула и спросила, когда планируется отъезд. Когда же я напомнил, что она больше ничем мне не обязана, девчонка лишь мягко улыбнулась. А когда она узнала, куда именно я собрался, её лицо мгновенно закаменело. "Могу ли я дать вам совет, господин?" после короткого молчания спросила она. Я кивнул. "Вам не стоит ехать одному. В империи чужаку не просто выжить". особенно если у него нет влиятельного покровителя. Ещё сложнее там будет беспроводника, знакомого с местными обычаями. Поэтому хочу спросить: поедешь со мной? Рискнёшь посмотреть в глаза родному брату? Да, господин. Я больше не твой, господин, со смешком напомнил я. Меня, если помнишь, зовут Таора. Бывшая горничная хищно сузила глаза и кивнула. А я по неволе посочувствовал главе клана Песка, которую только что приговорила к смерти эта милая девушка.